За вспышками пламени, бившегося на конце ствола, коротко освещавшего темноту, он не сразу увидел танки. Раньше он услышал, почувствовал их. Стало вдруг смолкать ружейная автоматная стрельба, становилась тихо, и вскоре только железное лязганье и рычание властвовали над полем. Сквозь дым поземки танки ворочались нескошенной высокой пшеницы. Ушаков схватил пулемет, крикнул пятерым «Не отставать!» и они, маскируясь за гребнем, побежали вперед, во фланг немцам. Уже у самой лощинки пуля догнала мостового. Он спрыгнул вниз, рывком расстегнул широкий ремень с пистолетом и гранатами, висевшими на нем, скинул телогрейку, шапку сунул на бруствер. Ее сейчас же сбило оттуда. Над головой немцы сыпали из автоматов светящимися пулями. Здоровой рукой Мостовой стянул себя гимнастерку, еле пролезшую через его широкие плечи. Левый рукав бязевой рубашки, черный от крови, лип к руке. Торопясь, пока немцы не пошли, он стащил рубашку через голову. Из маленькой пулевой ранки толчками выбивала кровь. Он понял — перебита артерия. Кровь текла по руке — Капало с локтя. Сидя на земле, он поддерживал раненую руку. От его потного голову по пояс тела на морозе шел пар. Разведчики за всех сил перетягивал ему жгутом руку у плеча, чтоб остановить кровь. — Сильней, сильней! — просил мостовой, краем глаза наблюдая за полем. Он увидел, как в хлебах зашевелились танки. Заметенные снегом они двинулись, смутно различимые сквозь поземку. Они шли, ощупывая впереди себя землю, пулеметным огнем. Близкая очередь рубанула по краю лощинки. «Быстрей!» — крикнул мостовой, а сам уже надевал на одну руку телогрейку, тянулся к противотанковому ружью. Танки шли, властно подминая все звуки боя. У переднего огнем сверкнула пушка. Тугой горячий звон ударил мостовому в голову, и к горлу подкатила тошнота, рот наполнился слюной. На минуту в дыму разрыва он потерял танк, и сейчас же опять увидел его. Лощинки все время переползали, лезли по ногам. Не отрываясь, мостовой вел за танком ствол длинного ружья, нажал спуск, вместе с сильным толчком в плечо увидел, как по башне танка чиркнул синий сернистый огонек, и пуля косо ушла вверх. Он выстрелил еще раз, и опять на танке сверкнул длинный синий огонь. Пули чиркали по броне, как спички о коробку, и косо уносились вверх, догорая на лету. Мельком мостовой увидел свою левую руку и удивился, что она не чувствует холода. Он упирался в снег голым локтем и не чувствовал холода. Он вообще не чувствовал руку, но она крепко держала ружье, и он успокоился. А танк несся на него вместе с белой метелью, она кутала его гусеницы, и оттуда из метели острые косы вылетали огненные трассы, пуль. Что-то крикнул разведчик. Чон кричит. В одной телегрейке на голом теле мостовой обливался потом. Или это снег таял на груди? Приклад ударил его в плечо. Патрон! Как чужую мостовой увидел на снегу свою кровь. Странно, что ее так много. Весь снег, где он упирался локтем, был черным от крови. От его крови. Но боли не было, и рука держала ружье. Какие-то голоса кричали около него, он слышал их сквозь звон в ушах. Близкая пулеметная очередь огненной плетью хлестнула перед ним. Кто-то, перебегая, наступил на его раскинутые обмороженные ноги, мостовой, не отрываясь, целился. Среди выстрелов огня он вел на конце ружья танк. «Чего они кричат? Кто бежит? Стрелять надо тех, кто бежит!» Но он не разжимал стиснустых челюстей. Он целился. Мелькнуло рядом испуганное лицо разведчика. Танк поворачивал башню. Заметил. В глаза, в сердце мертвой пустотой глянуло дуло орудия. Прыгнуло вверх. Закачалось. Только не спешить. Щурясь, он сдерживал палец, нажимавший спуск. И уже не дышал. Он задержался, нажал, и спусковой крючок сорвался легко и бессильно, и в тот же миг перед сощуренными глазами мостового сверкнул огонь. Ему показалось, что это ружье взорвалось в его руках. Ослепительно сверкнувший огонь и еще что-то острое вошло в него. В мозг его, в тело, вошло безбольно и мягко, словно не было в нем ни костей, ни нервов, и Мостовой почувствовал странную невесомость, кружение и пустоту. Но и летя в пустоте, он еще боролся, он чувствовал, что его отрывают, и не давал оторвать себя от земли, хватался за нее руками, которых у него уже не было. Вечность, в течение которой он еще осознавал, больно, трудно расставаясь с жизнью, так и не поняв, что расстается с ней, все это для постороннего глаза слилось в короткое мгновение. Люди с гранатами, прижавшиеся к земле, пока башня танка поворачивалась, дулом выбирая кого-то из них, видели, как орудие остановилось. Сверкнуло пламенем. И сейчас же перед головой мостового, слившейся с ружьем, в тот самый момент, как ружье выстрелило по танку, взлетел огонь. Потом с земли, держа руками окровавленную голову, поднялся солдат. Танк сходу ударил его в грудь, подмял, пронесся над лощиной. Но тут вихрь снега, несшегося с ним вместе, все осветилось изнутри, сотряслось от взрыва, и люди упали на землю. А когда поднялись, танк стоял без башни, и красное пламя с черной каймой копоти развернулось и махнуло над ним, как воткнутый в него флаг. — Куда? Назад! Ищенко на бегу размахивал в воздухе пистолетом, но за грохотом мотора тракторист не слышал его, и трактор продолжал идти. Железный, обдающий жаром, запахом горячего масла и солярки, он прошел близко, укладывая под себя на снег дрожащие гусеницы. За ним шло орудие на высоких колесах, бежал расчет с охапками хвороста, с какими-то жердями, под пихивали, подкладывали, некоторые срывали себя шинели, стелили под колеса пушки, а в черном небе над лощиной, над этими людьми, неслись светящиеся пули. Где комбат? Несколько голов обернулось. Из за станины выскочил командир взвода в шапке, в гимнастерке, с протупеей через плечо, весь новенький, как пряжки, на его амуниции. Ищенко смутно помнил его в лицо и не помнил фамилии. Один из тех лейтенантов, которых после боя присылают пополнять убыль в дивизионе, и которых после следующего боя уже не хватает. — Почему орудие здесь? Где командир батареи? — Туда нельзя, товарищ капитан. Крутой подъем. Оторвав руку от виска, лейтенант указывал на высоту, загородившую дорогу. — Низом быстрей, обойти! — Обойти! Все было правильно. Они отходили к лесу. Ищенко только показалось, что они повернули обратно в бой. Мертвые — Тянитесь как мертвый! — закричал он. — Там люди погибают, а вы тянетесь, черт бы вас взял! — Где командир батареи? — За командира батареи я, лейтенант Званцев, — докладывал командир взвода, дыша паром, и от него гимнастерки подымался пар. Командир батареи... послан вперед выбрать огневые позиции. И он был счастливый горд, когда говорил «За командира батареи я лейтенант Званцев». От того, что он впервые в своей жизни остался за командира батареи, от того, что его орудие раньше всех выйдет сейчас на позицию и откроет огонь по танкам и даст всем отойти.